Начало. Мне нравится становиться опять никем, Высовываться, курить из окна во двор, Таская свою усталость на поводке, Невидимую товарищами в упор. Смородиновое небо до да звезд несчесть, счесть, Забывшая про бессонницы и ноябрь, То падать в песок хочу, то на крышу лезть, Сверчками гремит крымская степь моя. Мне нравится, что выходишь во двор, А там растет ненарисованный виноград Так быстро, как огонь бежит по листам. И сказки — начало. Кто слушает, тот и прав.